Глава первая. Тяжело вздохнув при виде того, как сначала меркнет, а потом и окончательно гаснет точка портального перехода, Теодор Франциск Холверт, маг в каком-то совершенно немыслимом поколении, хмуро огляделся. Еще буквально две недели назад он смеялся и флиртовал с фрейлинами Ее высочества, читал лекции по комбинированной магии в столичном университете — И вот сегодня он стоит в одиночестве, которое очень хотелось бы, но не получается назвать гордым, посреди огромного двора заброшенного замка на самом краю мира, причем на отвратительно необжитом, мрачном и населенном практически неизученными тварями краю. Но вот кто? Кто тянул его за язык и заставлял спорить с его величеством, Разве он сам не говорил многократно, что причина всех неприятностей, происходящих с человеком, заключается в неумении вовремя промолчать? Говорил. И сам же нарушил собственное железное правило. В попойках короля и отца не участвовать, в споры не вмешиваться и опрометчивых обещаний не давать. Зачем нужно было заводить речь об избалованных наследниках знаменитых фамилий? Ну, страдают они от безделья и не приносят никакой пользы государству. Ну и бесконечно с ними. Нет, он полез спорить, что-то доказывать. Повелся на хитрую провокацию его величества, и вот результат. Высочайшим королевским повелением он назначен ректором новой академии, которую король со свойственной ему тягой к монументальности и вычурности назвал «академией последнего шанса». Сам Тадор назвал бы ее гораздо короче и неприличнее, но, увы, придется смириться с названием, которое придумал король. Да и кого винить, если он сам в запале вещал, что этим дармоедам надо дать последний шанс доказать, что они чего-то стоят в жизни, прежде чем подавляющее большинство из них предсказуемо сопьется, погибнет на дуэли, умрет от дурной болезни, сложит голову в пьяной драке, нужное подчеркнуть. Все произошло настолько стремительно, что только сейчас в голове возникла и теперь никак не желала уходить мысли о том, что все это было подстроено королем. Его величество Ганилон был хорошо известен своими нетрадиционными методами подбора кадров, но надо отдать ему должное, практически никогда не ошибался. Король пообещал Теодору всяческое содействие, прекрасное финансирование кадровую поддержку и профессиональную психологическую помощь, ежели что. После того, как свежеиспеченный ректор понял, во что он вляпался, последний пункт стал казаться ему наиболее актуальным. На первичное обустройство Его Величества дал Теодору полгода. Именно через этот срок Академия должна быть готова принять первых студентов. В течение ближайшей недели в замок должны будут прибыть коллеги Теодора — те, кто впоследствии возглавит факультеты, коих предполагается пять. Король надеялся, что новая академия сможет сделать из никуда негодных избалованных представителей столичной «золотой молодежи вполне приемлемых артефакторов, алхимиков, целителей, боевых магов и некромантов. Тогда, во время ужина, на который Теодор был приглашен вместе с отцом, давним королевским соратником, это казалось прекрасной мыслью, смелой, новой, чрезвычайно прогрессивной. Сейчас идея отчетливо попахивала безумием и чрезмерной самонадеянностью, но отступать было поздно, да и некуда. Теодор в очередной раз вздохнул и решительно развернулся в сторону замка, Нужно уже набраться мужества и посмотреть, наконец-то, на место, где ему предстоит провести ближайшие несколько лет, а, возможно, и всю жизнь. Сколько можно стоять во дворе и сокрушаться о последствиях собственной глупости? И вообще, если посмотреть на проблему под другим углом, то все выглядит не так уж и плохо. Ему предоставили шанс выйти из тени отца и тоже доказать, что он не просто сын друга короля, но и сам по себе чего-то да тут Так что в какой-то степени это и для него последний шанс. Взбодрившись таким образом, Теодор поднялся на крыльцо, мимоходом отметив, что ступени очень неплохо сохранились и практически не требуют ремонта. Массивная дверь из какого-то темного, почти черного дерева открылась, неохотно скрипнув, словно недовольная тем, что кто-то потревожил ее вековой сон. В вестибюле было мрачно. Грязно. Но Теодор сумел рассмотреть под вековым, в самом прямом смысле слова, слоем пыли и мелкого, неизвестно откуда взявшегося мусора, великолепный мрамор полов, морёный дуб, перил и панелей, строгую красоту витражей. И вдруг откуда-то пришло сильное, жгучее желание оживить этот старый заброшенный замок, впустить в него солнечный свет и свежий воздух, распахнуть окна для ветра и птичьего пения, повесить красивые кружевные шторы цвета топлёного молока, лучше всего в мелких цветочках, а на пол постелить яркие коврики. Тряхнув головой, Тадор прогнал совершенно несвойственные ему восторженные мысли, потому что уют как таковой его особо никогда не волновал. А уж мысли о шторах или ковриках ему просто не могли прийти в голову, как говорится, по умолчанию». Напрашивался простой и не слишком вдохновляющий вывод — это не его мысли. Тогда чьи? И как этот кто-то смог транслировать их в его, Теодора, многострадальную голову? «Здравствуйте!» Громко и, как ему хотелось верить, решительно сказал будущий ректор будущей Академии в пространство, никому конкретно не обращаясь. «Я Теодор Франциск Холверт. «Ректор Академии последнего шанса, которая будет основана в этом замке». Ему самому очень понравилось, как красиво, солидно и внушительно это прозвучало. По вестибюлю пронеслось нечто вроде вздоха. И молодой маг не понял, чего в нем было больше — удивления, насмешки или сочувствия. Но то, что замок как-то отреагировал на его слова, сомнений не вызывало никаких. «Так!» Только этого ему и не хватало. «Я хотел бы мирного сосуществования», — продолжил разговор с пустотой Теодор, надеясь, что сущность, которую он почувствовал, его хотя бы выслушает. Пустота в ответ насмешливо скрипнула ставнями и уронила на пол перед будущим ректором здоровенного паука, быстренько спрятавшегося в ворохе мелкого мусора. «Я маг седьмого уровня», — честно предупредил Теодор, глядя на сверкающего из-под пыльной бумажки багровыми искорками глаз паука. «И напугать меня очень и очень непросто». Где-то наверху восторженно взвыл ветер, зашуршав чем-то. Из вестибюля молодой маг не мог рассмотреть, чем именно. Вступать в противостояние с неизвестным противником было бы крайне опрометчивым решением, и Теодор снова попробовал договориться. Неужели тебе нравится стоять в таком запустении? В каминной трубе горестно вздохнули. Вот видишь, а мы все уберем, дымоходы прочистим. Здесь снова начнут жить люди, делясь с тобой энергией. Разве ты этого не хочешь? Цветные коврики сразу, конечно, не обещаю, но со временем, кто знает. Ответом стало задумчивое молчание. Во всяком случае, Теодор расшифровал для себя тихие шорохи именно так. Мысленно утерев честный трудовой пот, он собрался пойти посмотреть второй этаж, но тут каменный пол, казавшийся монолитным, словно раскололся пополам, и перед молодым человеком открылась лестница, ведущая вниз, в абсолютную темноту. «И ты действительно думаешь, что я сейчас все брошу и как дурак пойду в подвал?» Со всевозможным ехидством поинтересовался Теодору замка, «Неужели я произвожу впечатление абсолютного идиота?» В темноте подвала кто-то завозился, затем упал какой-то явно тяжелый предмет, что-то призывно зашуршало, и раздался тихий зловещий скрип. Но будущий ректор на эти, несомненно, интригующие звуки не купился и по лестнице вниз не поспешил. В по-прежнему непроницаемой темноте разочарованно вздохнули и Пол подозрительно бесшумно съехался обратно. «Вот так-то лучше», — строго сказал Тодор. «А то смотри-ка, заманивать меня вздумал. Хотя то, что подвал есть, это замечательно. Потом я его изучу и решу, что лучше там устроить — алхимические лаборатории или аудитории для некромантов. Ты как думаешь?» Замок, сообразив, что ректор обращается к нему, задумчиво скрипнул лестницей. Зачем-то аккуратно открыл и закрыл входные двери, затем с душераздирающим скрипом распахнул одно из окон, призывно колыхнув полуистлевшей занавеской. Теодор понял, что его приглашают подойти и, осторожно обойдя спрятавшегося в мусоре паука, приблизился к окну. Он внимательно осмотрел гостеприимно распахнутые створки и осторожно выглянул на улицу, при этом крепко держась рукой за подоконник. Вдруг к замку захочется выпихнуть его наружу. Разбиться он, конечно, не разобьется. левитацию еще никто не отменял, но будет неловко. Сейчас надо показать, что главный — он. Окончательно и бесповоротно. Из окна открывался вид на симпатичное мирное поле, на котором кое-где росли чахлые деревца, да на кочках пестрели мелкие желтые и белые цветочки. Дальний конец поля, или луга, тадор был не слишком силен в ботанике, терялся где-то за горизонтом. «Ну и?» Налюбовавшись пейзажем, спросил он у замка, уже начиная привыкать беседовать с условно пустым пространством. Поле одна штука, деревья и цветы в ассортименте. Миленько, но ничего интересного. Разве что кочки как-то симметрично расположены. Словно кто специально их устраивал. Ну-ка, ну-ка, дай-ка я еще разочек взгляну. Он снова повернулся к окну и уже гораздо внимательнее посмотрел на очаровательный лужок с такими подозрительно правильными кочками. Потом гулко сглотнул. Вышло не очень солидно, но по-другому никак не получалось. «Это то, про что я думаю?» — осторожно спросил он, не отрывая взгляда от беззаботно качающихся на ветерке чахлых кустарников. «Вот это вот все! тут Теодор махнул рукой в сторону горизонта. «И есть то самое заброшенное кладбище?» Тишина в вестибюле приобрела неуловимо ехидный оттенок. Молодой ректор не знал, как это объяснить, но ощущались эмоции на удивление отчетливо. Ну что же, кашлянув, чтобы спрятать неуверенность, бодро сказал Теодор, закрывая окно. «Вопрос с полигоном для будущих некромантов решен. Они, правда, будут совсем начинающими, но мне почему-то кажется, что у кладбища все же есть шанс уцелеть». «Да, точно есть. В самом крайнем случае я лично постараюсь хотя бы часть могилок сохранить для, так сказать, атмосферности. А значит, в подвале обустроим полигон для алхимиков. Тоже, разумеется, будущих. Других нам сюда не пришлют, к сожалению. Там фундамент, я надеюсь, прочный. Тадор прислушался к эмоциональному фону и с мстительным удовольствием ощутил, что основным чувством замка в данный момент была растерянность. Вот и замечательно. А сейчас давай-ка изучим территорию самой будущей академии». Закрыв окно, он решительным шагом пересек часть вестибюля и оказался перед выбором. В разные стороны лучами расходились длинные коридоры. Что там находилось, отсюда было не рассмотреть, но Теодор предположил, что там комнаты, столовые, бальные залы и все прочее, что должно быть в уважающем себя замке. Один из коридоров, скорее всего, вел в хозяйственную часть. На втором этаже, вероятно, располагались кабинеты, гостевые комнаты и библиотека. Подумав, новый владелец замка развернулся и стремительно зашагал к выходу. Почувствовав радостное удивление замка, Теодор остановился и сказал, «Не надейся даже. Я пришел надолго, возможно, навсегда. И, поверь, Академия...» Это самое интересное, что могло с тобой произойти вообще». Впрочем, тут он вздохнул со мной тоже. «Так что советую тебе последовать моему примеру, расслабиться и попробовать получить от сложившихся обстоятельств удовольствие, как тебе идейка. А сейчас я хочу осмотреть замок снаружи, а потом уже разбираться с основным зданием. Ты со мной?» Не дождавшись ответа, Теодор вышел на крыльцо, бросил быстрый взгляд в направлении прикидывающегося простым полем кладбища и зашагал в другую сторону. На бесконечный погост он еще налюбуется, это уже понятно. Через полчаса блужданий по просто огромной территории выяснилось, что помимо центрального здания в наличии имелись два отдельно стоящих двухэтажных строения, отдаленно напоминающих казармы. Большой парк, успевший превратиться в лес, несколько хозяйственных построек и высокая башня непонятного назначения. Увидел Теодоры болото, о котором говорил его спутник, один из приятелей отца и по совместительству ректор столичного университета. От болота отчетливо пахло тиной, застоявшейся водой и неприятностями. Все, что увидел молодой ректор, объединяло одно. Везде царило запустение, разруха и какая-то глухая безнадежность. Помянув про себя его хитроумное величество тихим, добрым словом, Теодор вернулся в замок. Уже знакомая пустота встретила его настороженным молчанием. Видимо, мысль о том, что жизнь бесповоротно изменилась, замку пока не слишком нравилась, и в чём-то Теодор его понимал. «Как ты считаешь, какую комнату мне выбрать для кабинета?» Доброжелательно поинтересовался он у пустоты, которая пустотой, как выяснилось, не являлась. Нужно, чтобы от него можно было быстро добраться сюда, а также во все ключевые места замка. Может быть, у бывшего хозяина был кабинет? Помоги мне, пожалуйста. Тишина сменилась еле слышными вздохами, невнятным бормотанием, каким-то кряхтением — А затем Теодор услышал, как на втором этаже что-то стукнуло, словно сквозняком распахнула дверь. Сочтя это приглашением, ректор быстро поднялся по боковой лестнице на второй этаж и в центральном коридоре увидел распахнутую настежь дверь. Подойдя к гостеприимно открытой комнате, он осторожно заглянул в нее. Как ни странно, оттуда никто на него не бросился, хотя от замка всего можно было ожидать. Тадору показалось, что где-то на пределе слышимости он уловил хихиканье, но снова наступила тишина. Подготовив на всякий случай пару эффективных, но неразрушительных заклинаний, будущий глава академии шагнул в предложенные ему апартаменты. Комната была огромной. Три окна, из которых открывался дивный вид на бесконечное кладбище, старинный и, наверное, когда-то очень красивый камин — с таким широким дымоходом, что туда при желании спокойно пролез бы сам Теодор, еще и место осталось бы. Он хотел было заглянуть в трубу, но тут же представил, сколько грязи, копоти и бесконечность знает, чего еще там накопилось за несколько столетий. Поэтому, подумав, решил отказаться от исследования камина, во всяком случае, пока. Комната была заставлена старинной мебелью, Здоровенный письменный стол, какие-то конторки, комоды, столики и кресла. Было даже явно женское трюмо. Теодор мрачно обозревал мебельные завалы, с тоской прикидывая, какое колоссальное количество магической энергии уйдет у него на перемещение даже пары предметов мебели из обжитых мест в эту глухомань. «Да и не построить сюда нормальный грузовой портал, только пассажирский». «Почему?» Да кто же его знает? Такая вот местная магическая аномалия. Следовательно, нужно как-то обходиться тем, что есть. Но для начала убрать пыль и грязь, потому что даже присесть и то не на что». Теодор вздохнул и, пробормотав что-то о нелегкой ректорской доли, закатал рукава светлой рубашки, чтобы не мешали. Сосредоточившись, он произнёс несколько слов, в результате чего в комнате стало абсолютно чисто. Вот то есть совершенно, стерильно чисто. Не стало ни грязи, ни пыли, ни мусора на полу. Но вместе с грязью почему-то исчезли и все предметы интерьера, и если истлевшим занавеском туда была и дорога, то антикварную мебель было реально жалко. И сесть, опять же, по-прежнему было некуда, поэтому, вергнутый результатами заклинания в состоянии шока Теодор, просто сел на пол. «Но кто же здесь в полную силу кастует заклинание?» В глубоком бархатном голосе, который подошел бы королевскому лекурю или очень дорогому стряпчему, звучал мягкий упрек, и Теодор, непонимающе, оглянулся. Не увидев никого, кому этот красивый баритон мог бы принадлежать, молодой ректор подозрительно прищурился, оглядывая пустой кабинет. «Ох уж это мне, молодежь. Всегда спешит, нет, чтобы подумать, оценить перспективы». «Вы кто?» — спросил он у пустоты, предполагая, что замок наконец-то решил пообщаться с ним не на уровне эмоций и скрипов, а нормальными словами. Голос замку, кстати, прекрасно подошел бы. У старинных аристократических домов и голоса должны быть соответствующие. И почему здесь нельзя использовать заклинания? Вы извращаете мои слова, мой юный, очень юный друг. Укор в голосе стал заметнее. Я сказал, что «в полную силу» не рекомендуется, а не в принципе. «Хорошо», — послушно согласился Теодор. «Почему нельзя «в полную силу»?» «Потому что этот кабинет защищен магическим куполом», как маленькому объяснил ему голос, и бархатная мягкость сменилась в нем нежными шелковистыми переливами и сытым атласным блеском. И любое заклинание, отражаясь от него, — удваивает свою силу, так называемый эффект брофера-гольцони, который каждый уважающий себя маг... Голос журчал, обволакивал и вызывал странное непреодолимое желание слушать его бесконечно. Теодор, уже почти провалившийся в мягкие объятия потрясающего голоса, тряхнул головой, сбрасывая наваждение, и упрямо уточнил. «Вы так и не ответили на мой вопрос. Кто вы?» «Разрешите представиться, Хантер Макферс Кеннет Скотта Тул Миллер с чувством продекламировал голос, и Теодор на какое-то время застыл, пытаясь осмыслить услышанное». «Это одно имя?» — по возможности вежливо уточнил он, так как ссориться с обитателями замка не входило в его планы. «Простите, если мой вопрос как-то задевает ваши чувства». «Ничего». Я уже давно привык к умственной неполноценности окружающих меня время от времени человеческих существ. С восхитительным высокомерием ответил голос. Это печально, но, увы, неисправимо. А я, Теодор Франциск Холверт, вежливо представился новый владелец замка, обращаясь неизвестно к кому. Ректор Академии Последнего Шанса. Прекрасно, с энтузиазмом откликнулся Голос. «Педагогика — это замечательно, это очень достойный труд, мой юный друг. А где же находится это, несомненно, достойное учебное заведение, и что вы делаете здесь?» «Здесь я осваиваюсь», — абсолютно честно сказал Теодор. «Зачем?» В голосе слышалось искреннее недоумение. «Жить здесь буду», — по-прежнему, не говоря ни слова лжи, ответил молодой человек. «Вот, привыкаю, порядок навожу». Какая восхитительная чушь. Голос по-прежнему очаровывал своими интонациями и тембром, но сквозь бархатистую томность проскользнули нотки неуверенности, чуть ли не паники. Это абсолютно исключено. Этот замок совершенно, стопроцентно непригоден для жилья. И вообще, он снова приобрел гипнотизирующую мягкость. Вас наверняка ждут студенты, эти милые крошки, жаждущие знаний. «Разве вам не пора вернуться к ним и забыть об этом месте навсегда?» «Не пора». Теодор, чувствуя в глубине души даже сочувствие к неизвестному собеседнику, сказал «Дело в том, уважаемый Хантер Макферс Кеннет Скотта Тул Миллер, что я не могу вернуться к своим, как вы их назвали, крошкам. А знаете почему?» «Нет», — сердито ответил голос, — «и не хочу». Впрочем, за то, что вы с первого раза запомнили и правильно произнесли мое имя, так и быть, я готов вас выслушать. «Академия будет здесь!» — громким шепотом сообщил Теодор, будучи готовым к любой реакции, вплоть до падающего на голову потолка. Мало ли, какой этот голос силой обладает. Понимаете? В ответ в кабинете повисло тяжелое молчание — не прерывающаяся вообще никакими звуками. Затем откуда-то сверху раздался неожиданно тонкий писк, и в руки Теодора, причем в самом, что ни на есть, прямом смысле слова, свалилась здоровенная летучая мышь. Зверек не шевелился и вообще не подавал никаких признаков жизни, поэтому Теодор аккуратно положил его на пол. Откуда в совершенно пустом помещении могла взяться летучая мышь, да еще и днем. «Эй!» — молодой человек осторожно ткнул зверька пальцем. «Ты живая?» «К сожалению». Открыв один глаз, произнесла мышь тем самым глубоким баритоном, с которым Теодор беседовал последние несколько минут. «Умоляю, скажите, что это была шутка. Но, пожалуйста, прошу вас, скажите...» Тут голос задрожал и потом почти сорвался в истерику, что это была просто, идиотская шутка. К сожалению, это чистая правда. Тадор, прищурившись, посмотрел на зверька. В соответствии с указом его величества, именно здесь будет основана Академия Последнего Шанса. В течение ближайшей недели начнут пребывать будущие преподаватели, технические служащие, работники кухни и прочий персонал а студенты, хотя правильнее будет назвать их кадетами, так как в основном это будут молодые люди, прибудут через полгода». «Через полгода?» — мышь открыла оба глаза и заметно приободрилась. «Так что же вы сразу-то не сказали?» «Тогда все в порядке». «Почему?» Тодор удивленно взглянул на разом повеселевшего мыша, или как его правильно назвать, и старательно придавил в душе нехорошие подозрения. «Да вы же тут и недели не выдержите, не то что полгода. Мышь уже полностью пришел в себя, и его голос приобрел прежнюю вальяжность, а я снова останусь в тишине и покое». «Должность хотите?» — неожиданно для себя самого спросил вдруг Теодор. «Я?» Мышь, собравшийся взлететь, хотя ему это было очень непросто из того положения, в котором он оказался, чуть не свалился снова в обморок. «Какую?» «Важную». Молодой человек был совершенно серьёзен. Моего секретаря. «И как вы себе это представляете?» Мышь, оценивающий, оглядел Теодора. «Не зря я сказал про умственные способности. все оказалось еще хуже, чем я думал». «Вы же обладаете более чем солидными магическими способностями. Теодору самому ужасно нравилась его идея. Мы могли бы найти оптимальный вариант сотрудничества». «Секретаря?» — помолчав, уточнил мышь. Серьезно? «Абсолютно. Будущий ректор был полон энтузиазма. Мне одному не справиться, а вы будете моим помощником в местных, так сказать, реалиях». «А вот возьму и соглашусь», — сверкнул глазками мышь. «По рукам. В смысле, по лапам». Договорились. Теодор осторожно пожал тонкую, даже хрупкую лапку мыша, Меня в таком случае можешь звать на «ты» и просто «Теодор», ну или при посторонних «господин ректор». А я тогда просто Кеннет. Мышь потряс головой и, вскарабкавшись, на плечо «Теодор» устроился там. Чего стоишь? Давай мебель возвращать. Слушай, Кеннет, вдруг задумался «Теодор», а ты давно в этом замке живешь? Ну, как тебе сказать, мой друг?» Мышь вольготно развалился на плече у нового ректора и был настроен достаточно миролюбиво. Это ведь для кого как. Кому-то двести лет могут показаться вечностью, а для кого-то, например, такого совершенного существа, как я, они всего лишь краткий миг. Никогда не думал, что летучие мыши так долго живут. Тадор насмешливо посмотрел на довольного мыша. То есть ты живешь здесь уже 200 лет? Во-первых... «Я не просто летучая мышь, я эполетовый крылан», — произнёс Кеннет так значительно, словно сообщил о том, что он является представителем древнейшей королевской фамилии. А во-вторых, я магически усовершенствованное существо, так что попрошу учитывать это. «Слушай, а вот просто ответить на вопрос, ты не мог?» Тадор тяжело вздохнул. «Что ты имеешь в виду?» Мышь развернул одно крыло, полюбовался на него, снова сложил и покосился на молодого человека. «Вот смотри. Это могло выглядеть очень просто. Я спросил, как давно ты живешь в замке? Ты мог ответить, 200 лет. Все! «В смысле, все? Мышь растерянно переступил лапками, слегка царапая Адору плечо. «Просто короткий вопрос и конкретный ответ? Так, что ли?» «Да». «Будущий ректор пожал плечами». «Как тебе такой вариант на перспективу?» «Я задаю вопрос, а ты отвечаешь». «А поговорить?» «О философские аспекты?» «О всестороннее обсуждении и тщательный анализ?» «Ты что, предлагаешь мне обойтись без всех этих совершенно необходимых любому мыслящему существу моментов?» «Теодор, ты же ректор!» «От тебя ли я слышу такие несерьезные предложения?» «Стыдись, мой примитивный друг, стыдись!» «Но ничего». Переведя дух, сказал Кеннет. «Я сделаю из тебя человека настоящее свободно мыслящее существо». «Не надо!» — поспешно отказался Теодор. «Давай это оставим на потом. Когда мы все обустроим, я готов долгими зимними вечерами заниматься с тобой совершенствованием себя». «Точно?» Кеннет заглянул ему в лицо бусинками глаз. «Ну хорошо, допустим, я тебе поверил». «О чем ты задумался?» «Слушай». А замок живой или мне показалось? — Живой, естественно, — фыркнул мышь. Только характер у него так себе. Теодор хотел сказать, что с характером тут проблемы не только у замка, но промолчал. Не ссорится же с только что обретенным союзником и, можно сказать, сотрудником. — А как его зовут? — вдруг спросил молодой человек. У любого живого существа есть имя. Вот ты, Кеннет, я, Теодор, а замок? «Не знаю». В красивом баритоне явственно послышалась растерянность. «Я как-то никогда не интересовался. Может, у него вообще нет имени?» «Тогда это неправильно», — решительно сказал Теодор и спросил, уже почти привычно обращаясь к пустоте. «Скажите, пожалуйста, уважаемый замок, у вас есть имя?» Ненадолго в комнате повисла абсолютная тишина, Слышно было только, как возится на плече Кеннет. Затем раздался глубокий грустный вздох, хотя, как это происходило, Теодор объяснить не мог. Будучи очень неплохим некромантом, будущий ректор уже давно выпустил часть своей тщательно контролируемой силы и проверил замок на предмет наличия потусторонних сущностей, но никого и ничего не обнаружил. Тем не менее, кто-то вздыхал, открывал и закрывал двери, всячески транслируя свои эмоции. Наверное, будь Теодор обычным алхимиком или стихийником, он просто не почувствовал бы этих мыслей и переживаний. Но Теодор не мог забыть, насколько сильным и четким было желание обустроить замок, создать повсюду уют. Пока понятно было одно. Кем бы ни была сущность, которую можно ассоциировать с замком, она не была ни злой, ни страшной. «То есть у тебя нет имени?» — продолжил Теодор беседу с пустотой. «А тебе хотелось бы?» В ответ мгновенно прилетела такая восторженная эмоциональная волна, что ее почувствовал даже Кеннет и, естественно, не приминул высказаться. «Какая интересная мысль пришла тебе в голову, надо же! Может быть, ты даже не столь безнадежен, как я опасался? Какой интереснейший опыт! Я ещё никогда не давал имен замкам». «Как мы будем действовать?» «Не знаю». Тадор снова сел на пол, так как стоя почему-то хуже думалось. «Мне кажется, человеческое имя в данном случае не подойдет, как ты считаешь?» «Я думаю, нужно что-то внушительное, как у меня, например. Сразу виден мой аристократический статус». Не успел Кеннет договорить, как в комнате пронеслось недовольное фырканье, а мышь в ответ обиженно надулся. «Мне кажется, нужно исходить из слова «замок», — начал рассуждать вслух Теодор. «В имени должны быть знакомые ему звуки. Я прав?» Задумчивая тишина была ему ответом, но недовольство замок не высказал, поэтому молодой человек начал рассуждать дальше. «Какие слова на «за» мы знаем из тех, которые могли бы стать именем?» «Зазнайка» все еще обиженно проворчал Кеннет, но идея подбора имени его явно увлекла. «Застава», «Забор». Тут мыша кто-то попытался скинуть с плеча Теодора, явно намекая на то, что имя «Забор», замок не вдохновило. «Ну, ладно, ладно». «Забава», — включился в игру Теодор, «Заноза», «Зануда», «Затея», «Защита», «Зачет». Тут ему по лбу стукнула непонятно откуда взявшаяся шишка. «Понял, не нравится». «Зазеркалье», — предложил Кеннет, и все трое, Тадор, Мышь и Замок, задумались, но в итоге отвергли и этот вариант. «Заря», — неуверенно предложил Тадор, но сам тут же замахал руками. «Заметка, заикание, зайка». Не успел Теодор произнести последнее слово, как его окатила волна такой радости, что он зажмурился, открыв глаза, осторожно уточнил. «Хм». «Правильно ли я понимаю, что тебе нравится имя Зайка?» При этих словах Кеннет подавился заготовленной фразой. «Замок по имени Зайка?» В этом мгновение в кабинете непонятным образом появилось удобное кресло с высокой спинкой и удобными подлокотниками. Теодор вспомнил, что, кажется, видел его среди старой мебели. Но сейчас оно радовало взгляд новой обивкой, обновленным лаком деревянных деталей, и сияющими металлическими шляпками обивочных гвоздиков. Спасибо, ошарашенно проговорил будущий ректор и, помолчав, добавил Спасибо, Зайка. Вот теперь я могу сказать, что видел в этой жизни все, задумчиво сказал Кеннет. Стоящий между кладбищем и болотом с монстрами замок по имени Зайка. Но такое даже у меня фантазии не хватило бы. Теодор осторожно опустился на кресло, поёрзал и не смог не признать, что сидеть очень удобно. Сидение, подлокотники, спинка — все словно было сделано специально для него. «Спасибо огромное, зайка, очень хорошо, просто замечательно!» Искренне поблагодарил Теодор замок, а Кеннет неверяще покачал головой. «А скажи, мы можем остальную мебель также отреставрировать и вернуть сюда, или это сложно?» и мне перекладину какую-нибудь хорошо бы», — все еще ворчливо добавил мышь. «А то даже повисеть приличному крылану негде». Замок задумался, и Теодор почему-то очень явственно это ощутил, где-то на уровне эмоций, мыслей. Он вообще с каждой минутой чувствовал замок все лучше и лучше, словно знакомился, свыкался с ним. Вот и сейчас он почувствовал, что замок хочет, чтобы они вышли из комнаты и не мешали ему наводить красоту. «Только, умоляю, без розового цвета хорошо!» Теодор сложил руки в молитвенном жесте и жалобно посмотрел куда-то в потолок. «Вот с детства его терпеть не могу!» По кабинету пронесся вздох разочарования, но никаких иных, более четких возражений не последовало. Так, с недовольным Кеннетом на плече, Теодор спустился на первый этаж, пересек просторный холл и вышел на крыльцо замка. Предлагаю пройти к будущим общежитиям, сказал молодой человек и решительно зашагал по дорожке в сторону одного из строений, очень напоминающих казарму. Именно такие видел Теодор в той части королевского дворца, где проживали гвардейцы. Там, правда, и здания были побольше, да и выглядели они более презентабельно, чего уж там. Слушай, а что в этих зданиях было раньше? поинтересовался у Кеннета будущий ректор скептически оглядывая потемневшие от времени каменные стены, покосившиеся двери и зияющие провалы окон. «Точно не помню», — помолчав, признался мыш. «При мне они всегда стояли пустыми, но по логике вещей это были дома либо для слуг, либо для солдат. Других вариантов я как-то не вижу. Может, если внутри посмотреть, станет понятнее? Там мы сможем использовать более значительный объем данных для анализа». «Не исключено», — согласился Теодор и мужественно шагнул внутрь. В здании было сыро, промозгло и почему-то пахло затхлым подвалом, причем так сильно, что даже Кеннет чихнул и чуть не свалился с Теодора. Молодой человек быстро проверил здание на предмет призраков и прочих неупокойных сущностей, но никого не обнаружил, то ли их не было, то ли они все очень хорошо попрятались. «Скорее всего, ты был прав насчет этих помещений», Осмотрев несколько комнат и вернувшись в холл, сделал вывод Теодор. «Больше всего это похоже на крыло для прислуги, только стоящее отдельно. Для общежития подойдет просто идеально. Сколько тут комнат, слетаешь посмотреть?» «Ох, хоть разомнусь!» — не стал спорить мышь и, взмыв к потолку, сделал круг и упорхнул в один из коридоров. Его не было минут 15, в течение которых Теодор пытался вспомнить свои годы учебы и представить себя на месте будущих студентов. Так как обучение в университете закончилось не так давно, то воспоминания были свежи, и Теодор прекрасно помнил, как ему, например, не хватало в общежитии какого-нибудь информационного стенда с новостями, расписанием или личными объявлениями. Нет, в центральном здании все это, разумеется, было, Но не станешь же вешать на доске, мимо которой ходит ректор, объявление типа «Срочно ищу конспекты по пространственной магии за третий курс. В обмен могу предложить лекции по стихийной магии за первый семестр четвертого курса». Или, например, «Кто стащил спрятанную за статуей основателя бутылку коллекционного вина, лучше верните по-хорошему, все равно найдем, но бить будем уже больнее». Ректору ни к чему видеть все это, иначе неприятности не оберешься. Тут Теодор внезапно вспомнил, что ректор с недавнего времени это он сам, и тяжело вздохнул. Но доску нужно будет сделать и даже защитить от постороннего прочтения. Вот. Впрочем, доска это мелочь. Так, мысли по поводу. От тяжких размышлений о ремонте, без которого сюда никого нельзя заселять, его отвлек едва слышный шум крыльев. В вестибюль влетел Кеннет, но не стал устраиваться на плече, а зацепившись когтями за какую-то поперечную балку повис вниз головой и отчитался. «Комнат по двадцать в каждом коридоре, следовательно, восемьдесят в сумме. У нас сколько студентов-то намечается?» «Я пока толком не знаю», — подумав, сказал Теодор. «Король не уточнял, но я просил его сразу много не присылать. Может, вообще ничего не получится из всей этой безумной затеи». «Провинившихся, что ли, сюда ссылать будут?» Мышь завернулся в крылья, как в кокон, но голос был слышен по-прежнему очень четко. Вместо тюрьмы? Хотя тогда тебя ректором не поставили бы. Или ты тоже из этих проштрафившихся? Не то чтобы провинившихся. Тадор задумался, как правильнее объяснить Кеннету, с кем им придется столкнуться. Это будут дети из аристократических семей, которые пока еще не нашли своего места в жизни то есть те, которые так достали всех, что их отправляют сюда на перевоспитание», — тут же уловил суть Кеннет. «А тебя-то как угораздило в это вляпаться. Ты же вроде нормальный. Или это ты так умело маскируешься?» «Это была моя идея», — честно признался Теодор и тяжело вздохнул. «И теперь я должен справиться. Надеюсь, те, кого король отправит сюда в качестве будущих деканов, станут хорошей поддержкой на первых порах». Я бы не стал на это рассчитывать. Помолчав, осторожно высказался мышь. Если я правильно просчитываю логику вашего короля, он постарается выжить из этой ситуации максимум и попытается перевоспитать не только студентов, но и тех, кого пришлет преподавать. Боюсь, Тео, что в итоге нормальным здесь будет только одно существо. Я. А я? Почему-то обиделся Теодор. Ты? После того, как ты не только придумал эту академию, но еще и озвучил эту идею королю, и ты претендуешь на звание нормального. Кстати, тебе нужны будут коменданты общежитий, и я бы предложил тебе один достаточно любопытный вариант. Какой? Сейчас увидишь», — таинственно сказал мыш и вылетел на улицу.